Глава 18 Я проснулась рано утром с головной болью и просто лежала, разглядывая потолок. Делать ничего не хотелось. Воспоминания о вчерашнем вечере отзывались болью в моей груди. Я приняла решение сегодня же все рассказать Алексу, и будь что будет. Наша встреча в клубе была назначена на 16.00. Джереми должен заехать за мной за сорок минут до нее. Времени у меня было много, поэтому я позволила себе еще немного поваляться в постели. Затем неохотно поднялась и направилась в душ. Контрастный душ помог мне облегчить головную боль, а с должна была справиться чашка кофе. Я поставила турку на плиту и услышала мелодию звонка своего мобильного. «Кто еще в такую рань?» – недовольно бурчала я себе под нос. Нажав на прием вызова, я зажала телефон между ухом и плечом и поплелась обратно к плите, ответив своему собеседнику. — Доброе утро, Линда. Давно ли ты стала просыпаться в восемь утра в воскресенье? — Доброе утро, сестренка. У выпускников нет выходных, мне нужно по делам. Да это не важно. Я звоню, чтобы узнать, как прошло ваше свидание вчера. — Хреново. Алекс весь вечер тискался со своей девушкой. Вернее, она его тискала, а он не возражал. «Келли, это ничего не значит для него, я уверена в этом. Я так понимаю, вы так и не поговорили?» «Нет, не было возможности. Пока Джереми танцевал с Роксаной, мы не успели ничего обсудить». «Этот кабель танцевал с какой-то там Роксаной? Вот же засранец!» Я рассмеялась над ней. «Линда, они просто танцевали». Ты на нем уже свое клеймо поставила. Я тебя предупреждала, что этот мужчина не для серьезных отношений. Посмотрим. Этот красавчик еще сам будет меня упрашивать быть его девушкой. Ого, мне бы твои амбиции. И когда ты успела стать такой целеустремленной. И тебе, сестренка, давно нужно было взять власть над ситуацией с Алексом. В Нью-Йорке хорошо учат амбициозности. Конкуренция большая. Я сегодня хотела с ним поговорить. Мы идем в боулинг. Наконец-то! Жду подробностей. И присмотри там за моим будущим парнем. Ладно, мне пора собираться. Созвонимся. Мы попрощались, я допила свой кофе и пошла выбирать себе наряд. Я должна одеться удобно и в то же время сексуально. К назначенному времени я ждала Джереми в гостиной. Я надела комбинезон без рукавов ярко-алого цвета, который очень выгодно подчеркивал изгибы фигуры и был удобным. Верх его был выполнен из кружевной ткани и полностью закрывал основание шеи и зону декольте. Брючная часть была выполнена из стреча и обтягивала бедра и ягодицы, немного расширяясь к низу. Волосы я забрала в свободный пучок, выпустив несколько прядей у лица, и сделала легкий макияж. На ноги надела белые кожаные босоножки на шпильке. Джереми приехал немного раньше. Я впустила его в квартиру и предложила выпить по чашке кофе, чтобы не ждать Алекса с Роксаной, как вчера. На что он ответил утвердительно. Приготовив кофе и сладости, я пригласила его к столу. — Ты выглядишь потрясающе! Алексу очень повезло! — У него другая девушка, Джереми, если ты забыл. «Это ненадолго!» Он взял чашку кофе и поднес к губам, отпив немного ароматного напитка. «Угощайся!» Я подвинула к нему вазу со сладостями. «Келли, спасибо, но я не любитель сладкого!» «Прости, Алекс без сладкого не может жить!» Я опустила голову вниз, загрустив от мыслей об Алексе. Джереми положил свою руку поверх моей и слегка сжал пальцами в знак поддержки. «Келли, главное помни, что сегодня ты должна флиртовать с ним и постоянно прикасаться. Ты не думаешь, что Роксана волосенки мне повыдергивает за это? Все будет хорошо, верь мне». джерми посмотрел на часы, допил кофе и поднялся, жестом показывая, что нам пора выезжать. В клуб мы подъехали, опоздав на пять минут. Алекс и Роксана уже ждали нас у стойки администратора переобутые в смешные ботинки для боулинга, взятые именно на прокат. «Привет! Рада снова вас видеть!» Голос Роксаны был весел, а искренность в отношении меня казалась наигранной. Я улыбнулась, поздоровалась со всеми и, помня наставление Джереми, обвела руками шею Алекса, слегка прижалась к нему, якобы обнимая, и поцеловала в щеку. Мой поступок явно удивил его, выглядело он ошарашенным. — Странно. Раньше мы спокойно обнимались, и я здоровалась с ним таким образом постоянно. — Привет, милая. Отлично выглядишь. Сказав это, Алекс опустил взгляд. Роксана уточнила размер нашей обуви и подала нам ботинки. Я переобулась и сдала свои босоножки на хранение. Мы подошли к закрепленной за нами дорожке и разместились на двух диванах, стоявших напротив друг друга. На столике между диванами лежало меню бара, и, выбрав себе напитки и закуски, мы сделали заказ. «Мне срочно нужно выпить, чтобы быть более уверенной в выполнении всех рекомендаций Джереми». Наш заказ принесли мгновенно, и Алекс налил в бокалы шампанское для нас с Роксаной, а себе и Джереми по порции виски. «Итак, друзья мои, кто умеет играть?» Прокричал Джереми и посмотрел на каждого из нас. Громкая музыка не давала разговаривать спокойно. Приходилось либо кричать, либо шептать на ухо. Поэтому я просто отрицательно покачала головой. Роксана кивнула утвердительно. А Алекс я и так знала, что умеет. Он сам мне рассказывал, как они играли с друзьями. «Я играю очень плохо. Поэтому, Келли, ты будешь играть с Алексом в команде, а мы с Роксаной». Я удивленно посмотрела на Джереми, подняв брови, а он нахмурился, жестом показывая мне, чтобы даже не думала спорить. Они с Джереми поменялись местами, и Алекс оказался рядом со мной, отчего я сразу допила остатки шампанского из своего бокала. «Тогда мы начнем. А ты, Алекс, расскажи Келли правила игры!» Роксана поднялась со своего места, махнула Джереми, и они подошли к игровой дорожке выбирая шар для броска. Алекс придвинулся ко мне так близко, что наши бедра соприкасались. Свою руку он положил на спинку дивана позади меня и наклонился к моему уху так, что я услышала аромат его парфюма, сводивший меня с ума. Игра разделяется на десять попыток, по два броска каждая. Наша задача — набрать больше очков, чем у соперников. За каждую сбитую кеглю Дается по одному очку. Всего 10 кеглей. Это если совсем вкратце. Алекс отодвинулся, и я почувствовала желание придвинуться к нему снова. В это время вернулись Джереми и Роксана, закончив бросок. А на экране появился их результат в 9 очков. Алекс поднялся и подал мне руку. Я вложила свою ладонь, встала, и, продолжая удерживать его руку, подошла следом за ним к дорожке, и, выпуская свою руку из его, я, как бы случайно, провела большим пальцем по его ладони. Он посмотрел на меня, подошел к стойке и выбрал шар, средний по весу, и подал его мне. «И что мне с этим делать, Алекс?» кивнула я в сторону шара, прикидываясь абсолютно полной дурочкой. Он показал мне, как правильно вложить пальцы в отверстие шара и хотел отойти но я схватила его за плечо. — Алекс, подожди, я боюсь. Вдруг я что-то разобью или кого-то покалечу этим шаром. Как его бросать-то? Он встал позади меня, положил руку на мою талию и придвинул к своему телу. Я прижалась спиной к его груди. От его близости мое сердце начало пробивать грудную клетку, а от вибрации его голоса рядом с моим ухом кожа покрылась мурашками и я слегка задрожала. «Представь, что мы с тобой единое целое. Расслабься и позволь мне управлять твоим телом». «Господи, как бы я хотела, чтобы ты им управлял, только не здесь, в этом чертовом клубе, а дома». Картинки близости его прекрасно сложенного тела, накрывающего меня сверху, начали захватывать мое сознание. «Соберись, глупая!» Он тебя всего лишь игре учит». А мое тело не слушало разум. Оно плавилось и растекалось лужицей у его ног. «Согни правую руку с шаром и держи ее в районе живота. Левой рукой придерживай шар снизу». Он обвил меня обеими руками, показывая, как я должна держать шар. «Дальше, от линии, у которой мы сейчас стоим, до контрольной, Ты должна сделать четыре шага, начиная с правой ноги. Начинаем. Он толкнул мою правую ногу вперед своей правой ногой. Мы сделали шаг. В то же время шар поднимаешь на уровень груди. Он опять обвил меня своими руками, показывая положение. Следующий шаг мы делаем левой ногой. Он повторил движение, толкая меня сзади уже левой ногой. Делая шаг... Одновременно спускаем правую руку с шаром вниз. Он обвил пальцами своей правой руки мою кисть и спустил мою руку с шаром вниз вдоль моего тела. Третий шаг делаем и немного приседаем. При этом рука с шаром делает максимальный размах. Сделав шаг, он положил свою ладонь мне между лопаток, слегка надавив, чтобы я присела, а руку завел вверх, показывая замах. И с последним шагом ты выпускаешь шар, вкладывая в него силу. Мы сделали последний шаг, и он, взяв мою руку с замахом, показал то направление движения, по которому я должна выпустить шар. Мне хотелось, чтобы у меня никогда не получился этот проклятый бросок, чтобы он снова и снова показывал и рассказывал мне технику игры. Мне было настолько комфортно в его объятиях, я почувствовала себя живой. Мое тело отзывалось на каждое его прикосновение, на его голос, запах. Оно дрожало и требовало внимания. Я хотела оказаться далеко отсюда, чтобы нам никто больше не смог помешать. Теперь нужно повторить все, что я тебе рассказал, только самой и быстро. — Знал бы ты, Алекс, о чем я думала, пока ты мне рассказывал и показывал. Вряд ли просил бы меня повторить. «Надеюсь, я не опозорю своего прекрасного учителя». Я разбежалась и, замахнувшись, пустила шар по дорожке, сбив две кегли. И завизжав от радости, что у меня получилось не только бросить, но и что-то вообще сбить, бросилась Алексу на шею, повиснув на нем. Ему ничего другого не оставалось, как обхватить меня руками. Я подогнула ноги, повиснув полностью в его руках, и поцеловала его, едва коснувшись губ. Его вначале неуверенные объятия превратились в стальную хватку, и он слегка покружил меня, разделяя мою радость. Через пару минут, когда мой всплеск эмоций стих, я встала на ноги и, улыбнувшись ему, спросила. — Ты видел? У меня получилось! — Алекс, ты такой классный! Спасибо тебе за эти эмоции! Он рассмеялся. — Это ты потрясающая. Жаль, что я поздно понял это. Я посмотрела на него, не понимающий хмуре в брови. «Что? О чем ты говоришь?» «Не заморачивайся», — ляпнул не впопад. «У тебя еще один бросок, чтобы выбить спеа, то есть сбить все кегли». «Замялся, значит, Алекс? Сменил тему? А правду слабо было сказать?» «Не здесь, Келли. Это место не подходит для серьезных разговоров. Слишком шумно». «Действительно». Из-за музыки приходилось практически кричать. Непонятно, для чего было включать ее так громко в боулинг-клубе. Следующим ударом я сбила еще три кегли и также бросилась Алексу в объятия. Он подвинулся к моему уху и прошептал. «Ради этого я могу водить тебя в боулинг каждый день. Твой парень не будет ревновать». Напоминанием о Джереми он испортил всю романтическую атмосферу, сложившуюся между нами. «А твоя девушка?» Алекс усмехнулся на это, и мы вернулись к столику. На удивление никто не спросил, почему мы так долго. Джереми с Роксаной сидели и спокойно разговаривали. «Алекс научил меня бросать, и я выбил опять кеглей!» «Ты умница! Я в тебе не сомневался!» — сказал мне Джереми. «Алекс, отец срочно вызывает меня на какую-то встречу за ужином. Ты не обидишься, если я вас оставлю?» Роксана выглядела подавленной. «Давай я тебя отвезу». Алекс поднялся с кресла и хотел подойти к ней, но она его остановила. «Нет, останься, я уже вызвала такси. Не хочу еще больше испортить всем вечер. Келли, Джереми, извините, что так вышло». «Не переживай, ты никого не обидела». В конце концов, это не последняя наша встреча, а работа есть работа, успокаивала я Роксану. Роксана переоделась и, попрощавшись со всеми, вышла из клуба. Через некоторое время на телефоне Джереми раздалась мелодия звонка, и он, извинившись, вышел, чтобы ответить. Когда он вернулся, сообщил, что его вызывают в клинику по срочному делу. «Простите, что так получилось», Надеюсь, вы останетесь и доиграете турнир. Алекс, могу я на тебя рассчитывать? Ты сможешь проводить Келли домой? Конечно, без проблем. Спасибо, друг. Келли, встретимся завтра на работе. Так мы с Алексом остались наедине. Доиграв турнир, мы стали собираться домой.